Глава десятая Иногда сны заводят людей в странные места. Мозг вообще штука непонятная. Никогда не знаешь, в какую игру он предложит тебе сыграть. Стоит только на миг потерять контроль, и сразу из подсознания на свет Божий выползают давно забытые обиды, а обыденные, ничего не значащие факты складываются в полные сюрреализма картины.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 Любой человек в здравом уме постарался бы убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Я бы и сам так поступил. Да только мои желания сейчас не играли никакой роли. Вмороженое в, в лед руки и ноги удерживали распростертыми навзничь на манер вколоченных в крест гвоздей. Кто сказал, что во сне не чувствуют боль? Вывернутые в локтях руки горели огнем, а кисти и ступни колола нестерпимо длинными иглами стужи. Мерзкое положение хотя мерзкое — это не то слово. Совершенно не то. Я напрягся и попытался вырваться, но ничуть в этом не преуспел. Лишь помутилась в глазах и почудилась, будто над головой из ниоткуда возникли и кружат в воздухе пять острых сосулек. Почудилось? Как бы не так. Ледяные лезвия вдруг сорвались вниз и пробили ступни и запястья, а миг спустя в грудину вонзился последний пятый клинок.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 и с размаху хлопнул меня по спине. «Лёд — Лед! Это немного, но помогло. Закашлявшись, я несколько раз судорожно вздохнул, вот только набрать полные легкие воздуха никак не получилось. При каждом вздохе грудь пронзала острая вспышка боли. — А чё ты такой холодный? — удивился вдруг потормошивший меня Дубин. — Дайте-ка я взгляну! — потребовал Жан, прищелкнул пальцами, и, вспыхнувший под потолком огонек разогнал темноту по углам. Сколько времени! Прохрипел я, едва ворочая языком. Лицо онемело, как после обезболивающего укола, и слова приходилось тщательно выговаривать, буквально выплевывая их из себя по буквам. Сколько! Ну и плющит меня, и огонек как-то слишком тускло светит, все немного серое и смазанное. Ночи еще! ответил Жан, ухватил меня за голову и уверенным движением оттянул века. «Высвободившись, я подался назад и уперся в стену. Не нравился мне взгляд Жана, ох, не нравился!» Крест так на Харпина смотрел, когда ему в живот пару пуль бандитов влепили. Харпин тогда и часа не протянул. Новый приступ кашля чуть не разорвал легкие, но плевок оказался чистый, без крови. Я кое-как отдышался и спросил. «Все плохо?» «Болит что-нибудь?» — уточнил колдун и кинул котелок Витрицкому. «Снегу набери!» «Ничего не болит», — признался я и сжал правый кулак. «Холодно только, и руку правую не чувствую». «Максим, разведи огонь!» Попросил Жан, забрал у Николая котелок и пристроил его над очагом. Потом распорядился. «Лед, снимай фуфайку!» «Холодно!» «Да тепло здесь, тепло!» — уверил меня Дубин. «Ты чё?» Оторвав дверцу шкафа, он поставил ее под углом к стене, и расщепил ударом ноги. Собрал обломки, сложил в печку и зашарил по карманам в поисках зажигалки. Я нехотя снял фуфайку. Холодно. Холодно и душно. Воздуха не хватает, так еще и не вздохнуть нормально. «Руку покажи!» — потребовал Жан. Рука в кофты удалось закатать без труда, а вот рубашка присохла. От приплечья, на котором черными полосами выделялись четыре расплывшиеся царапины, Ее пришлось отдирать. Сощурив слезившиеся глаза, я с ужасом уставился на белую, с синеватым отливом кожи вокруг воспаленных отметин. Что дело плохо, стало ясно с первого взгляда. Уж я-то в колюще резаных ранах кое-что понимал. К тому же предплечье было холодным и твердым как дерево. И этот запах. Запах уже даже не гниющего, а разлагающегося мяса. «Гангрена!» Зажав рукой нос, отодвинулся от нас витрицкий. Если бы! отстраненно произнес Жан. Стылая лихоманка, прошептал я. Да но! Ну Теперь отодвинулся и Макс. Не свести! Это не заразно! Опасливо взялся Николай за ручку двери. Нет! категорически заявил колдун, от человека к человеку заболевание не передается, а лечится? немного успокоился Витрицкий. Тоже нет! Я устроился поудобнее и потер нестерпимо нывшие ребра. Излечить от и лихоманки не могли ни лекарства, ни магии. На ранней стадии болезнь себя никак не проявляла. А после перехода в активную фазу человек засыпал и больше уже не просыпался. Утром просто находили заледеневшее тело. Не знаю как, но я нашел в себе силы улыбнуться и произнес. Кстати, не стал бы так категорично говорить насчет заразности. У проказа вообще инкубационный период до шести лет. — Ну и шутки у тебя. — Смертнику можно. Сколько мне осталось? Жан ухватил запястье и развернул к себе внутреннюю сторону предплечья, где бугрилась темно синяя вена. Перед глазами все начало расплываться, меня скрутил новый приступ кашля. — Господи, как холодно. Уже и ног не чувствую. Старик разжал пальцы и задумчиво хмыкнул. — Не знаю. Ты вообще проснуться не должен был, — заявил он. — Значит, пока снова не засну, бояться нечего. Вновь пошутил я, обессиленно навалившись спиной на стену. — Не уверен, — покачал головой Жан и снял крышку с чайника. — Слишком медленно у тебя болезнь развивается. Дай подумаю. — Да чего тут думать? — отмахнулся я и прикрикнул на парней. — Чего столбами встали? Идите сюда, инструктаж проводить буду. Все отбегался. Странно, правда, что сейчас меня это нисколько не волнует. Только холодно, блин. Ну, хоть бы немного тепла. — А ты разве с нами дальше не пойдешь? удивился Макс, опускаясь на корточки. — Нет. Какой смысл мучиться лишь для того, чтобы сдохнуть в сугробе? В избушке какие-никакие удобства есть. Но и здесь холодно. Слишком холодно. — У тебя еще такие остались? — — спросил Жан, ногой откатив в сторону отработавшее свое медный шар. — Забирайте из вещь мешка! — великодушно разрешил я. — Мне они больше ни к чему. Чувствую, уже недолго осталось. Холодный воздух ледяными комками проваливался в легкие, сдерживать кашель удавалось все труднее. — Не раскисай раньше времени! — подбодрил меня колдун, выудив из мешка обогревательный артефакт, и с неприкрытым сожалением вырвал лист из своего многострадального журнала. — Давно хотел поэкспериментировать со стылой лихоманкой, да никак не получалось. — Иди ты! — выдохнул я и послал его далеко и надолго. — Не лечится стылая лихоманка, и точка. Нечего из меня подопытного кролика делать. И тут меня проняло по-настоящему. Это все, все. Странная штука человеческая психика. До этого я как-то не до конца осознавал близость смерти. Казалось, закрою глаза пять минут посплю и все образуется само собой, рассосется. А вот предложение Жана поэкспериментировать напрочь выбило из колеи. В голове зашумело, перед глазами появилась серая пелена. Я серьезно! продолжил колдун свою непонятную игру. Скатав из листа трубочку, он провел по ней мизинцем, совсем без усилий ткнул в шар. И бумага вдруг легко прошла сквозь покрытую патиной медь. Но стылая лихоманка не лечится же! Макс завороженно наблюдал, как через трубочку в кипяток начинает переливаться содержимое обогревательного артефакта. Вода забрулила и стала мутно красной. Лечится все, уверенно заявил Жан и поставил кружку на пол, накрыл ее журналом. После отошел к двери и выкинул шар на улицу. Мгновение спустя там бесшумно полыхнуло ослепительное пламя. «Просто пока никому не попадался пациент в таком состоянии. Знать бы еще, как тебе проснуться удалось». «Кошмар приснился», — честно сознался я. «Повезло!» — не то слово. «А что это за болезнь такая?» Витрицкий к этому времени немного успокоился, но все же уселся в самом дальнем от меня углу. Боится заразы и правильно делает. Я бы тоже боялся. Интересная болезнь. Возбудителя найти не удалось, поэтому решили, что причины ее чисто магические. Просветил парня Жан и сразу одернул меня. Рукав не опускай. После развернул полотняный сверток и начал изучать заточку похожих на скальпели блестящих ножей. После долгого нахождения на холоде человек засыпает в тепле а к утру превращается в кусок льда. — Почему? — Есть мнение, будто внутренние токи энергии перестраиваются таким образом, что начинают замораживать тело. Наконец одно из лезвий удовлетворило старика своей остротой, и он сунул клинок в огонь. — Вы что это делать собрались? — забеспокоился я. Как-то нехорошо он на мою руку поглядывал. «Резать — Резать! — спокойно ответил колдун, убрал журнал и опустил успевший до красна раскалиться нож в кружку. Раздалось шипение, и по узкой стальной полоске забегали прозрачные язычки пламени. — Зачем? — отодвинулся я подальше в угол. — Вот чего-чего, а ради науки резать себя не позволю. — Если раны не выжечь, болезнь по новой начнется, — заявил Жан, приближаясь ко мне с ножом. Огонь на клинке и не думал угасать. — А если выжечь? — уточнил я на всякий случай. Разве стылая лихоманка и царапины как-то связаны? Непонятно. — Тогда, может, и не начнется. Такой ответ меня вовсе не устроил, но колдун ловко ухватил за руку и провел лезвием по предплечью. Боли не было, только на коже остался длинный порез, да завоняло горелыми волосами. Впав в необъяснимое цепенение, я смотрел, как Жан выводит на моей руке непонятные символы и сплетает их в странную весь. Клинок глубоко в тело не погружался, и порезы совсем не кровоточили, но Макса Николай, не выдержав тошнотворного запаха паленого мяса, вышли на холод. Постепенно предплечья охватило легкое сжение, под ногтями закололо, а когда колдун перешел к внутренней стороне руки, меня замутило и к горлу подкатил комок тошноты. Выдернув запястье, я отвернулся и меня вырвало. После этого стало легче. Холод и боль в груди отступили, пропало помутнение в глазах. — А ты боялся! — Жан отложил к очагу почерневший нож и взял кружку с разведенным драконьим огнем. Пей! — Что? — совсем старый из ума выжил. — Это зелье мне все внутренности сожжет. Пей! — и колдун сунул под нос кружку. — Сейчас ты продолжаешь медленно замерзать! — А это зелье согреет и поможет заклинанием привести в норму внутреннюю энергетику. Подожди, подожди. Вновь отодвинул я кружку. Ты же говорил, что насчет внутренних токов энергии это только мнение такое. А если я сгорю, вот сейчас мы это и проверим. Ухмыльнулся Жан, потом совершенно серьезно взглянул мне в глаза. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Но это лучше, чем продолжать медленно замерзать. И в любом случае ты не сгоришь, концентрация не та. но Ну-ну, — поежился я и одним глотком выхлебал мутную жидкость. Теплый раствор не имел какого-либо определенного вкуса, но острой болью опалил горло пищевод и желудок. Разъедая внутренности нестерпимой резью, огонь начал растекаться по всему телу. Я захрипел и, вырвавшийся из легких воздух, обжег ноздри. Не помню, как потерял сознание. Когда очнулся, Макс и Николай придавливали меня к полу. Неужели побуянить успел? Жан задумчиво повертел в руках сметую железную кружку и поставил ее в буфет. «Отпустите — Отпустите! — попросил я, пытаясь расслабить сведённые судорогой мышцы. Парни дождались кивка Жана, встали и отошли. — Как ты? — спросил колдун. — Еще не знаю. Странное ощущение. Громадный кусок льда у меня внутри никак не мог растаять в полыхавшем вокруг него пламени. Но, по крайней мере, больше не было холодно. Почти не было. Стужа затаилась, и лишь ее осторожные ростки время от времени легкими прикосновениями пытались вновь заморозить мою душу. — Руку покажи! — потребовал колдун и опустился на корточки. — Смотри! — разрешил я, но только пошевелился, волна жара ударила в голову, а из глаз потекли горячие слезы. «Долго еще колбасить будет!» — прохрипел, немного придя в себя. «Уже нет!» — уверил меня Жан, провел ладонью над предплечьем и сложил пальцы в странную фигуру. И сразу плоть начала слезать с костей. Никакого преувеличения. Ощущения были именно такие. Даже, окажись, кисть в топке печи боли тогда бы не была столь ошеломляющей. Сделанные колдуном надрезы на предплечье зажили собственной жизнью и начали удлиняться, рассекая кожу. Линии, ромбы и прочие символы полыхнули огнем и располдлись по руке, сливаясь в сложный узор. Получилось! ликующе прошептал колдун. Сколько удивления в голосе. Ну и гад. Сволочь! В ответ прохрипел я. Просто ответить на вопрос не мог? Успокойся, все уже закончилось! Жан вновь осмотрел мою руку. Черные узоры на коже казались выжженными раскаленным железом, а еще недавно широкие воспаленные царапины извивались белыми рубцами. Конечно, возможно рецидивы, но тут уж ничего не поделаешь. Заразу мы до конца еще не вычистили. Предположение о возможных рецидивах мне вовсе не понравилось. Я что теперь? Ходячая бочка с порохом? Боюсь так, но это ненадолго. «А если драконий огонь не сможет выжечь стылую лихоманку?» — подал голос сидевший у двери Витрицкий. «У нас еще один шар остается. «Другой вопрос. А что, если он слишком быстро ее выжит?» Придется вносить в лечение коррективы». Беспечно пожал плечами Жан, насторожился, прислушиваясь к чему-то слышному ему одному, и погасил паривший под потолком шарик света. «У нас гости». «Коля, быстро на чердак! Макс, дверь на тебе!» — скомандовал я, в темноте нашаривая фуфайку. — Сколько их? — Раз, два, пятеро! Трое с фасада, двое сзади зашли. — Еще бы знать, кто это и что им от нас надо! — пробормотал я и устроился у окна со штуцером в руках. Зрение неожиданно быстро привыкло к мраку. И ночь показалась какой-то слишком уж светлой. Краски смазались, превратились в различные оттенки серого. В узкую щель между досок были прекрасно различимы деревья оставленные нами на снегу следы и замерзшую края поля на силуэт человека глаза защипало потекли слезы стоило только моргнуть мир вновь обрел цвета и потемнел что за шутки только что все прекрасно видел побочные эффекты лечения ладно неважно тут бы разобраться что незваным визитерам от нас понадобилось вряд ли они тоже здесь переночевать решили или действительно на ночлег пожаловали но почему под утро